«Флот евразии Группа флотов «Доминион». Глубокий космос». «Лейтенант Хмелевой, сэр», — доложил визитер. «Проходите, садитесь», — пригласил адмирал Хеммерсбрандт. Он старался говорить дружелюбно, хотя вот такие визиты офицеров в невысоких чинах к командующему флотом были, мягко говоря, нетипичны. «Благодарю». Лейтенант по-военному четко промаршировал по ковру, и уселся на привинченный к палубе стул. «Что у вас?» — поинтересовался адмирал, решив не тратить время попусту. Параллельно он вызвал в видеокуб данные по офицеру, который сейчас сидел напротив. «Хмелевой Виктор Юрьевич, канонир 16 батареи, окончил училище на Венере, во флоте 9 лет, 14 поощрений, два взыскания и 6 боевых вылетов». «Странно», — подумал адмирал, — 9 лет выслуги, шесть боевых, куча поощрений и до сих пор канонер. И всего лишь лейтенант. Давно пора повысить, хотя бы до командира батареи». Лейтенант вдруг без разрешения встал, приблизился к столу. Тим невольно напрягся. Рука заучено скользнула к неприметной нише под столешницей, где специальным сенсором активировались скрытые парализаторы. Но кисть, уже коснувшаяся кнопки, замерла. Хмелевой показывал адмиралу небольшой круглый жетон с двумя латинскими буквами си Убедившись, что адмирал увидел жетон, лейтенант также спокойно и невозмутимо взгромоздился на стул. Руки адмирала вернулись к терминалу. Он набрал секретный код и получил доступ к менеджеру суточных паролей. Прочел сегодняшний и требовательно уставился на Хмелевого. Тот взглядом указал на включенный референтский селектор. Пришлось отключиться от внешнего мира. ай в негромко с преувеличенной артикуляцией сказал лейтенант. Пароль был назван верно. «Слушаю вас», — сказал адмирал. «Капитан Фокин, внешняя разведка», — представился канонир. «Теперь стало понятно, почему этот парень до сих пор торчит на младшей офицерской должности». Так удобно разведке, а в дела ребят из разведок вмешиваться не принято. Хеммерсбранд никогда не вмешивался и помощникам своим заказал. В конце концов, любая разведка работает на всю доминанту Земли, а флот — только на Солнечную систему. — Что вам известно о событиях на Табаске, господин адмирал? — Можно без господина, так короче, — предложил Хеммерсбранд. — Идет, адмирал. — Так что? Вторжение в Шатцуров столкнулось с непредвиденными сложностями, ответил Хемерсбранд. Некие туристы организовали вооружённый отпор, и даже вроде бы десант Шатцуров слегка потрепали. Не потрепали. Состоялось две стычки, в одной погибло 12 десантников, во второй почти 40. И что сие означает? Среди туристов наш человек. Вероятно, туристов он и организовал на сопротивление. Но есть один фактор, Он там не на задании, в отпуске. Точнее, на психореабилитации. Ну и что? Адмирал пока так и не понял, что, собственно, нужно этому разведчику. Кроме нашего человека, среди туристов значится также Оаонс Перевёртыш Сен-Шульди. Вероятно, он также взаимодействует с разведкой своей доминанты. Цель его пребывания на Табаске не неясна. Известно также, что участие в «Экзотик-тур» на табаску он оплатил раньше, чем было принято решение отправить на отдых туда нашего агента. То есть цель перевертыша не наш агент. Его цель на Табаске. Что я могу для вас сделать? Прежде чем Евразия ввяжется в бой с флотом шатцуров нужно забросить несколько человек на табаску Меня, еще двоих из экипажа, я потом укажу, кого именно, и взвод мобильной пехоты. В полной боевой, разумеется. Прикрытие нужно? Нет. Придадите пехотинцам два орудия, так что канонир им все равно понадобится. Остальные двое из моих — специалисты. Их участие тоже не вызовет подозрений. Кибернетик и мнемотехник. Пехотинцев желательно взять из роты разведки. То есть, что чистила базу Германа до шатоли на Ганимеде. Сделаем. Сроки? Каково расчетное время финиша в системе «Табаски»? 111 часов с минутами. Сразу по финишу десантируемся. Десантироваться, кстати, придется методом точечной заброски. Хемерсбрандт озабоченно нахмурился».